Недаром они долго ещё жаловались, что чёрные люди унесли их маму. Она поднялась, а я, взволнованный и потрясённый, не двигался с места и держал её руку. «Пойдёмте», — сказала она, — «пора». Она хотела отнять руку, но я крепче сжал её.